Лира уперлась взглядом в экран. Он был ч ё р е н и пуст. Кроме своего собственного отражения, едва заметного, она ничего там не видела. Ради интереса она представила себе, что держит в руках аллитиометр, и спрашивает его, что эта женщина знает о пыли. Какие вопросы задает она? Она стала мысленно передвигать стрелки аритиометра по циферблату. И в ответ на это экран перед ней вдруг замерцал. Удивленная, она потеряла концентрацию, и он тут же погас. Доктор Малоун взволнованно выпрямилась рядом с девочкой, но та не обратила на нее внимания. Нахмурив брови, она подалась вперед, и сосредоточилась снова. На этот раз отклик последовал мгновенно. По экрану пробежала цепочка танцующих огоньков, очень похожие на разноцветные сполохи северного сияния. Они образовывали узоры и рисунки разной формы, которые через мгновение снова распадались. Они кружились и прыгали. они рассыпались блестящими искорками, которые вдруг поворачивали то в одну, то в другую сторону, как меняющее направление полета птичья стайка. При виде их к Лире вернулось то же чувство, которое она испытывала, когда училась читать показания литиометра. Тогда ей тоже казалось, что она вот-вот поймет какую-то истину, все время ускользающую от ее сознания. Она задала другой вопрос. Так это и есть пыль? То, что создает эти узоры, и то, что движет стрелкой олитеометра? В ответ на экране заметалось еще больше сверкающих спиралей и вихрей. Она догадалась, что это означает «да». Потом ей в голову пришла новая мысль. Она повернулась и обнаружила, что доктор м а л у н сидит с открытым ртом, прижав ладонь ко лбу. «Что случилось?» — спросила она. Экран померк. Доктор м а л у н з а м а р к а л а «Что с вами?» — повторила Лира. «Ох, просто я еще никогда не видела... чтобы у кого-то так здорово получалось, — сказала женщина. — Как тебе это удалось? — О чем ты думала? — Я думала, что можно сделать эти картинки еще яснее, — сказала Лира. — Яснее? Да уж куда яснее! — Но что они значат? Вы их понимаете? — Ну, — сказала доктор Малоун, — Их ведь нельзя прочесть в том же смысле, в каком мы читаем, например, письмо. Тут все по-другому. Суть в том, что тени чувствуют внимание, которое на них направлено. Это уже переворот в науке. Ты же видишь, что они реагируют на наше сознание. «Нет», — возразила Лира, — «я говорю об этих цветах и линиях. Ваши тени». Они же много чего умеют. Они могут принимать любую форму, какую вы захотите. Могут показывать картинки, если их попросить. Вот, смотрите. Она повернулась обратно и снова сконцентрировалась. Но на сей раз представила себе, что экран — это аллитиометр со всеми его 36 картинками вокруг циферблата. Она уже так хорошо их помнила, что её руки, лежащие на коленях, невольно зашевелились, точно наводя воображаемые стрелки на свечу, означающую понимание, альфу и омегу — язык, и муравья — упорство. В то время, как она формулировала в уме вопрос, что должны сделать люди этого мира, Чтобы научиться понимать язык теней Экран отозвался стремительно Словно сама мысль И в мельтешне полос и вспышек С необычайной четкостью прорисовался ряд картинок Циркуль, вновь альфа и омега, молния, ангел Каждая картинка высветилась разное число раз А потом возникли еще три — верблюд, сад, луна. Лира прекрасно поняла их смысл и вышла из своей сосредоточенности, чтобы его объяснить. Теперь, обернувшись к доктору Маллоун, она увидела, что женщина откинулась на спинку стула с побелевшим лицом, сжимая руками край стола. «Сейчас, — сказала ей Лира, — Они говорили со мной на моём языке, то есть на языке картинок, как а л и т и о м е т р Но они уверяют, что могут пользоваться и обычным языком, словами. Если вы настроите свои приборы как надо, вы сможете сделать так, что на экране будут появляться слова. Но для этого нужно произвести много трудных вычислений. Там был циркуль, помните? А «молния» означает антарную, то есть электрическую силу. Ее требуется больше. А еще «ангел» — это сообщение. Вот что они хотели сказать. А когда они перешли к остальным картинкам, там была Азия, почти что Дальний Восток, но не совсем. Не знаю, какую страну они имеют в виду. Может, Китай? И в той с т р а н е тоже умеют разговаривать с пылью или с тенями, как мы с вами здесь. Только мы сейчас говорим через картинки, а там пользуются палочками. По-моему, тени намекали на те ваши символы на двери, но я не уверена. Когда я увидела их в первый раз, я почувствовала, что в них есть большой смысл. но не поняла, какой именно. Так что с тенями получается, можно говорить, разными способами. Доктор Малоун была потрясена. «И ц з и н сказала она. «Да, это китайская книга. Что-то вроде откровения. А в общем-то по ней гадали и действительно пользовались палочками». «Тот рисунок на двери, просто для украшения», — добавила она, будто пытаясь убедить Лиру, что на самом деле она в это не верит. «Так ты хочешь сказать, что когда люди советуются с Ицзын, они вступают в общение с частицами-тенями? С невидимым веществом?» «Да», — ответила Лира. Как я уже сказала, способов много. Раньше я этого не знала, думала, есть только один. Эти картинки на экране начала доктор Маллоун. Где-то на краю сознания Лиры искоркой вспыхнула неожиданная мысль. И девочка опять повернулась к экрану. Едва она начала составлять в уме вопрос, как картинки на экране побежали друг за другом с такой скоростью, что доктор Малуун не успевала за ними следить. Но Лира все поняла и вновь обернулась к ней. «Они говорят, что у вас тоже важная роль», сказала она женщине-ученому. «Если я правильно поняла, вы должны сделать что-то важное. Не знаю, что, но это наверняка правда, иначе бы они так не говорили». Поэтому лучше бы вам настроить вашу технику по их совету. Тогда они будут пользоваться словами, и вы сможете их понять. Доктор Малуон молчала. Потом она сказала. «Ну ладно. И все-таки откуда ты?» Лира скривила рот. Ей было ясно, что до сих пор эта женщина действовала под влиянием усталости и отчаяния. В нормальных обстоятельствах она никогда не стала бы делиться результатами своей работы с непонятно откуда взявшимся ребёнком. И теперь, по-видимому, начала жалеть о своей откровенности. Но Лира должна была отвечать честно. «Я из другого мира», — сказала она. Это правда. Я пришла через окно между мирами, потому что мне надо было спасаться, потому что люди из моего мира гнались за мной и хотели меня убить. И аллитиометр, он из того же места. Мне подарил его магистр Иордан-колледжа. В нашем Оксфорде есть Иордан-колледж, а здесь его нет. Я видела. А понимать а л и т и о м е т р я научилась сама. Теперь я умею очищать свою голову от мыслей, и мне сразу становится понятно, что означают картинки. Это, как вы говорили, про сомнения, тайны и всякое такое. И когда я стала смотреть на пещеру, я сделала то же самое, и это сработало». поэтому ваши тени и моя пыль ничем друг от друга не отличаются. Так что... Похоже, теперь доктор Малуон проснулась полностью. Лира взяла л и т и о м е т р и завернула его в бархатную тряпочку бережно, как мать, кутающая младенца, а потом спрятала прибор в рюксак. «Так вот что», — сказала она. Если хотите, настройте эту машину как надо, и она будет писать слова. Тогда вы сможете говорить с тенями так же, как я с элитеометром. Но я не понимаю вот чего. Почему люди в моем мире ее ненавидят? Ее в смысле пыль или тени, невидимое вещество, скрытую массу. Они хотят разрушить ее, считают, что она — зло. Но мне кажется, что зло делают они сами. Я видела, как они его делают. Так какие же они — тени? Злые, добрые или еще какие-нибудь? Доктор Малоун потерла щеки, и они стали еще краснее, чем прежде. «Всё это ужасно неловко», — сказала она. «Ты знаешь, как неловко толковать о добре и зле в научной лаборатории. Имеешь об этом хоть какое-нибудь представление? Между прочим, я стала учёным ещё и потому, что не хотела больше думать об этих вещах. О них нельзя не думать!» Сурово заявила Лира. «Вы не можете изучать тени, пыль, называть как хотите, и не думать про добро, зло и всякие такие вещи. И не забывайте, тени сказали, что вы должны что-то сделать. Вы не можете отказаться. Когда вашу лабораторию закроют? Комиссия по финансированию решит это в конце недели». «А что?» «Значит, сегодняшний вечер у вас еще есть», сказала Лира. «Вы могли бы настроить ваши приборы так, чтобы на экране вместо картинок получались слова. Вам это будет нетрудно. Тогда вы сможете удивить членов комиссии, и они дадут вам денег на продолжение. А еще вы сможете разузнать, «Все про пыль и рассказать мне. Понимаете?» Объяснила она с легким высокомерием, точно герцогиня, жалующаяся на нерадивую горничную. «А литиометр не говорит мне всего, что я хочу знать. Но вы могли бы для меня это выяснить. А то мне, наверное, придется попробовать китайский способ с палочками». Но вообще-то с картинками легче работать. Во всяком случае, мне так кажется. «Могу я это снять?» — добавила она, взявшись за прикрепленные к ее голове электроды. Доктор Малоун дала ей тряпочку, чтобы вытереть гель, и убрала провода. «Так ты уходишь?» — спросила она. «Да уж, благодаря тебе...» «Мне теперь будет о чём подумать». «Вы сделаете так, чтобы на экране получались слова?» Сказала Лира, надевая рюкзачок. «По-моему, важнее сейчас закончить предложение для комиссии», отозвалась доктор м а л у н «Давай лучше поступим вот как. Приходи завтра сюда опять. Сможешь. Примерно в это же время». Я хочу кое-кому тебя показать. л и р а прищурилась. Уж не ловушку ли ей готовят? Ну, ладно, — наконец ответила она. Но не забудьте, есть вещи, про которые мне надо узнать. Да, конечно, только приходи обязательно. Хорошо, — сказала л и р а раз обещала... Значит, приду. Думаю, я смогу вам помочь. И она ушла. Дежурный внизу мельком глянул на нее и снова вернулся к своей газете.